Эми строго глядит на Кейт и отворачивается. Ну и лицо было у той женщины. Зато даже ожило от удивления. Вскоре ее плечи начинают трястись от беззвучного смеха. Кейт кладет голову на руки, разглядывает собственное отражение в оконном стекле, по которому проносятся деревья и небо. Ноги она старательно подогнула под сиденье, чтобы никто на них не наступил. «Мы начинали деление в столбик», — думает она. «Энгус...» Топай быстро пробежал по траве в 10 минут 10 утра, остановился, перевдя дух возле двери каравана. Ей мед открыла верхнюю половину и высунулась. "Я тут принёс тебе за 2 месяца", проговорил он, отдышавшись. "Машина не работала, я ждал, пока не откроются, а они открылись поздно, не поверишь. Ты не опоздаешь на поезд? За 2 месяца хватит?" "Да ну, лучше послушайся моего совета, а? Лучше возьми с запасом" Не беспокойся, это же на долгосрочный период. Я тут подумал, мы все уладим. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Будем снимать по десятке с каждого месяца, так я подумал. Вот и все. Если ты не против, понимаешь, только если ты не против. А сейчас, может, подвезти тебя куда-нибудь? Я машину у ворот оставил. Могу подвезти тебя до станции. Могу подвезти до города, если надо. Он умолк и сделал глубокий вдох. Фу. Выдохнул он, улыбаясь. Просто не мог сдержать улыбки. Да. Если ты нас подбросишь до станции, буду очень признательна, сказала она. Взяла банкноты, сложила их и засунула в тёплый карман. Ладно, кивнул Лэнгус. Ладно, жду тебя в машине. Он убрал лишние вещи с пассажирского места, подобрал какой-то хлам с пола и сунул его в бардачок, опустил окно. Кто звонил? спросила Аврель вчера вечером после того, как он закончил говорить по телефону. Да так, ответил Лэнгус. Та девушка Эмми из кемпинга. Он поднял трубку, послушал гудки, положил трубку на место. Настроение было отличное. Всё в порядке? спросила Аврил. Она смотрела телепередачу, в которой две супружеские пары, вырезанные в одинаковые фуфайки, рыскали по большому антикварному рынку, пытаясь купить лучший товар за наименьшую цену. Да, да, всё отлично. Беспокоиться не о чем, ответил Ленгус. Он прошёл на кухню, открыл потайную дверь и оказался в кромешной темноте. Так что ей было нужно? крикнула Аврил. Энгус ходил взад-вперед по маленькому квадрату внутреннего садика, потом зашел в сарай и постоял немного там, а сердце стучало у него в груди так, словно собиралось вырваться. Он не зажигал свет, опасаясь, как бы Аврель не подошла к кухонному окну, не выглянула и не увидела, о чем он позволяет себе думать. На следующее утро он отвез Эмми и ее девчонку на вокзал, и все вопросы, приходившие ему на ум, оказывались вопросами, которые он остерегался задавать. «Куда ты едешь? Зачем ты туда едешь? Надолго ли?» «Скоро ли вернёшься?» Когда автомобиль остановился, когда они закончили махать друг к другу, и он больше не видел её сквозь большое окно у билетной кассы, Энгус развернул машину и поехал. И только через полмили до него дошло, что он понятия не имеет, куда ехать, и тогда он притормозил у тротуара и выключил мотор. Впереди был целый день, день полной пустоты. Он сидел в припаркованной машине, глядя на то, как покачиваются ключи в замке зажигания. Спустя несколько минут... Он поднял взгляд и увидел, что ветровое стекло усеяли мелкие брызги дождя. Энгослюблён меня думает Эмми. Она поворачивается посмотреть на Кейт, та играет в какую-то игру на столе с грязным краем, перебирает пальцами по поверхности и тихонько разговаривает сама с собой разными голосами. Эмми не может понять, что это за игра. Кейт надела в дорогу свою школьную одежду, не пожелала надеть что-нибудь другое. Эмми делает вид, будто поправляет ей воротник рубашки проводит пальцем по гладкой и в светлых пушинках шее Кейт, слегка дёргает заде запрядь. Придётся тебе скоро постричь, говорит Эми. а то ты уже начинаешь походить на дикарку. Эми, а что получится, спрашивает Кейт, не оборачиваясь, если разбить бутылку джина о старую ведьму? А, сдаюсь, смеётся Эми. Нет, полностью скажи, говорит Кейт. Сдаюсь. Что же получится, если разбить бутылку джина о старую ведьму? спрашивает Эми. Джин-баба говорит Кейт. Она внимательно смотрит на свои пальцы, бегающие туда-сюда между липкими пятнами, оставшимися на столе от кофе, плюшек и прочей снеди той газетной женщины. Пассажиры всё ещё едят, хотя обеденное время давно уже прошло, сейчас около 4 часов. Претоптав широкую трапу через вагон к буфету, пассажиры идут покупать те вещи, о которых рассказывает мужской голос из громкоговорителя. Им объясняют, что у них мало денег, чтобы покупать там что-то съестное. Обещает тебе, мы где-нибудь поедем, когда сойдём с поезда, говорит она. Кейт наблюдает, как люди возвращаются через их вагон, держа маленькие бумажные пакеты, набитые едой. Она пытается разглядеть, что же они вытаскивают из этих пакетов. Пытается представить себе, каково это самой выбирать еду в буфете. Уже стемнело, и всё, что ей видно в окне это отражение предметов, находящихся внутри вагона. Теперь вокруг разговаривают почти исключительно на английском. Шотландия осталась позади, где-то там далеко у моря. Шотландия практически закончилась, когда они подъезжали к Эдинбургу. После Эдинбурга Кейт смотрела в окно, чтобы не пропустить границу. В последний раз, когда они её пересекали, она была ещё слишком маленькая и ничего не понимала, но и теперь, хотя Кейт глядела и глядела в окно, она всё равно ничего не заметила. Не заметила ничего похожего на границу, и тогда она спросила у Эмми, а Эми ответила, что они наверняка уже проехали границу. Кейт пришла в замешательство. Выходит, она уже некоторое время смотрела на Англию, а думала, что это еще Шотландия. В Дарлингтоне Эмми и Кейт приходится пересесть, потому что места, которые они заняли, оказались зарезервированы. Свободных мест в поезде нет, поэтому они садятся на откидные сиденья у стенки возле туалетов и мусорного бака за вагонной дверью. Там, где они теперь сидят, пахнет туалетом и едой. Один из туалетов неисправен. Мимо них все время проходят люди с пакетами с едой. Я сообщила в школу, что у тебя свинка, говорит Тэмми. А кому ты сказала? Моей учительнице? Ты разговаривала с Мисроу, спрашивает Кейт. Хмм, я разговаривала с какой-то женщиной, отвечает Тэмми. Не знаю, кто она, наверное, секретарь. Я сообщила, что у тебя свинка и что доктор сказал, что ты поправишься через недели 2 или 3. Она страшно взволновалась, стала расспрашивать, в каком ты классе учишься, захотела узнать всякие подробности. Если это миссис Макина, секретарша, то Билл, Макина сучится со мной в одном классе, говорит Кейт. Она повеселела. Ими никогда не звонила в школу, где она училась раньше, с каким-нибудь объяснением имелось о каком случае. Кейт такого не припоминает. Две или три недели, говорит она себе. Это 14 дней или 21 день. И мы представляем себе, как страх перед свинкой распространяется будто микробы из одной классной комнаты в другую, а в обеденное время от дома к дому по всей округе. А я болела с Винкой, спрашивает Кейт. Да, на той чаетельной. А где мы тогда жили, спрашивает Кейт? А тут, где они теперь сидят, им виден тот самый малыш, который раньше плакал. Сейчас малыш спит у матери на руках. Его мать тоже спит, её голова качается туда-сюда, но вдруг женщина вздрагивает и просыпается, смотрит на ребёнка, потом пытается бодрствовать, затуманенным взором снова закрывает глаза, оняет голову. Расскажи мне про меня маленькую, просит Кейт. Нет. Отвечай, Эми. Расскажи мне про то, как я родилась, просит Кейт. Ты не рождалась, говорит Эми. Я тебя нашла. Все рождаются, возражает Кейт. А ты нет. Я нашла тебя под кустом крыжовника, говорит Эми. Однажды я нашла тебя. Ты лежала под моей кроватью. Неправда, говорит Кейт. Да. Тебя не проведёшь, соглашается Эми. Это неправда. Всё было по-другому. Я выудила тебя из залива. Я приняла тебя за заливную рыбу. — Неправда не сдается, Кейт. Расскажи мне настоящую правду. Большая белая птица пролетала у меня над головой и выронила что-то из клюва. А я поймала. — И это оказалось ты, — говорит Эмми. Однажды утром я раскрыла глаза, смотрю, а рядом ты. Я заглянула внутрь себя, а ты лежала там, свернувшись клубочком и выставив вперед руки, как будто нюхала розу. Кейт встает в сиденье и прижимается носом к стеклу двери, пытаясь разглядеть что-нибудь в темноте. Я вошла в большую белую комнату, где ты лежала вместе с остальными новорожденными. Я хотела найти тебя среди других и сразу узнала, который из них ты, как только взглянула. А потом я просто забрала тебя, и мы приехали вместе домой. Имя Кейт на берке, вокруг ее лодыжки и на карточке, и у края плексигласовой кроватки. Последние слова, которые что-то значили. Кейт проводит рукой по пластмассовым кнопкам, тем, которые нажимают, чтобы открыть и закрыть дверь». И мы уже сама не помнит, что она думала про себя, а что говорила вслух. Кейт, говорит она, и её голос звучит очень громко. Это опасно. А что если дверь вдруг откроется и ты выпадешь? Где мы тогда окажемся? Где мы тогда окажемся? вторит ей Кейт. Я окажусь снаружи, а ты останешься внутри. Да нет, всё в порядке, они же сейчас не работают. Но она всё-таки слушается, возвращается к своему сиденью и наполовину откидывает его. Когда я вырасту большая, говорит она, Я изобрету такое устройство, которое будет делать вот что. Ты вставляешь его в обувь, и куда бы ты ни шёл, если это устройство включить, оно будет рассказывать тебе, где ты уже побывал. И вот если ты куда-нибудь пришёл и раньше там уже бывал, ты сможешь увидеть собственные следы, они будут как бы освещаться на земле. М-м, mm. здорово придумано, одобряй тему. Значит, если бы ты выпала из поезда, ты я могла бы увидеть твои следы и разыскать тебя. Нет, говорит Кейт. Никто бы не мог видеть чужие следы. Каждый бы видел только свои. Угу, mm, понятно. А зачем тогда это вообще нужно спрашивать, Теми? Ну, чтобы ты знала, была ты где-то раньше или нет. Например, можно было бы понять, объясняет Кейт, была ты уже когда-нибудь в этом поезде или нет. Ты бы увидела собственные следы здесь на ковре. Но это же новый поезд, возражает Теми. Мы никогда на таком не ездили. Да. Но представь себе, что мы уже едем обратно, говорит Кейт, нетерпеливо размахивая руками. Тогда бы мы узнали, тот ли это самый поезд, в котором мы уже ехали. Через две остановки Эми позволяет Кейт нажать на кнопку, и они выходят из поезда. На станции, прежде чем отвезти Кейт куда-нибудь поесть, Эми останавливается возле фотоавтомата и смотрится в зеркало на его внешней стене, приглаживает волосы. Она зовет Кейт в кабину, сажает ее на колено, и они фотографируются. Из щели выползают два глянцевых фотоснимка. Эмми машет ими в воздухе, чтобы они скорее просохли, и только потом разрешает Кейт взять их в руки. «Держи за края», — говорит она. А за ужином она отгибает нижнюю полоску и отрывает фотографию, дает ее Кейт. Кейт в восторге. У нее еще никогда не было своей фотографии, на которой снята еще и Эмми. Она берет снимок за края, — прислоняет к десертной ложке. Во время всего ужина она старается не брызгать в ту сторону соусом от спагетти. Допустим, ты взяла маленького ребёнка и погребла его в грязи и листьях, и ребёнок уснул или умер, неважно. Допустим, он пролежал так все осенние месяцы, солнечные, сырые и морозные, и туда нападало ещё больше листьев и маленькие существа и насекомые. Отложившие яйца в опавшие яблоки, или в поздние цветы, или в холодные углы сараев умерли, как и было положено, опорожнив свое единственное лето в хрустящей оболочке порожней материи. Допустим, яблоки сморщились, а листья засохли, замерзли и рассыпались, и ребенок замерз под ними, сделавшись похожим на твердый зимний камень, или на твердый нераскрывшийся орех. Потом пошел снег, посыпалась ледяная крупа и выглянуло солнце, ослепительное, но не несущее тепла. Но допустим, земля так промёрзла после черезчур тёплой осени, так что лягушка, которая на металлой крыве лейке в октябре, приняв октябрь за весну, до которой оставалось ещё почти полгода, оказалась в ледяной ловушке и не могла теперь даже шевельнуть лапками, и вода её словно окаменела под её холодным сердцем. Телеграфные столбы покрылись ледяной коркой, а натянутые между ними телефонные провода замёрзли, а потом треснули под тяжестью снега, Трава хрустела под ногами, будто сучки, а чахлые ветви голых кустов и деревьев, неподвижно ощупывающие воздух, ощетинили с ледяными шипами. Допустим, ребенок под землей, под иссохшими скелетиками листьев, под оттаившим льдом и перегноем из листьев, под постепенно расширяющимся небом, под все еще холодным воздухом и гниющими сырыми листьями, вдруг лопается, и из его пальчиков рук и ног Из его глаз, рта и носа, из его подмышек и коленных сгибов, из его животика и упругих неразвитых гениталий тянутся слепые усики, медленно раздвигая старую гниль почвы, пробирается на поверхность, незряче проталкиваясь вверх, ища тепла, стремясь к теплу, соблазняясь его обещанием. Это возвращается, думает эм. Снова всё это вернётся. Почему в Ордолаке так любят театр? Потому что там выступает театральные труппы. Как переговариваются мертвецы по могильным телефонам? Что любят рисовать черти? Чертежи. Какое блюдо мертвецы заказывают в ресторане? Суп из череп ахи. Почему у скелета такой сердитый вид? Потому что у него нет сердца. Почему бесы всегда радуются, когда кого-то ругают? Потому что слышат, какой же ты бестолковый. А что говорят привидения, когда ложатся спать? Спокойной ночи. Раньше я был привидением, но это было давно. Кейт топает по узкой обочине, пиная листья, держа Эмми за руку и рассказывая в темноте страшилки. Кейт говорит Эмми: "Не трать силы на болтовню. Они тебе еще понадобятся, когда я взвалю на тебя эту тяжелую сумку. А потом говорит, послушай, послушай, послушай. Так раньше рассказывали всякие байки. Ну, я слушаю, слушаю, слушаю, подыгрывает ей Кейт. А кто был первым романистом до исторической эпохи, спрашивает Эмми. Сдаюсь, говорит Кейт. Так кто же был кем-то там до исторической эпохи? Шарлотта Бронтозавр с меюцеми. Звучит забавно, но как раз об этом Кейт ещё пока ничего не знает. Мы скоро придём, спрашивает она. Скоро, говорит Эмми. По этой тёмной дороге почти никто не ездит, лишь изредка быстро проносится машина, освещая сзади кусок дороги впереди и деревья по бокам, или слепит их огнями фар, выскакивая навстречу, так что им приходится останавливаться и отворачиваться. Мы скоро придём, спрашивает Кейт. Кейт «Если ты еще раз меня спросишь, я тебя задушу», — отвечает Эмми. «Забавно. Эмми теперь как-то по-новому говорит», — думает Кейт. Впервые Кейт заметила это в том месте, где они ужинали, а потом в другом месте, где они пытались поймать автобус, который больше не ходит. Женщина за компьютером объясняла, что у большинства людей есть машины и что автобусная компания отменила нужный им автобус, когда его заменяли лет пять назад». Эмми некоторое время говорила с той женщиной, и Кейт услышала, что голос Эмми как будто слегка изменился. Кейт не может понять, что это за голос. Более аристократически или наоборот. Кажется, звучит он немножко суровее. Катриона в школе рассказывала, что её старшая сестра Черел, когда шутки ради хочет изобразить даму из высшего света или богачку, подражает голосу Эмми. То есть голосу Кейт, каким она раньше говорила. После того, как Кейт узнала об этом, она очень внимательно прислушивалась к голосу Эми, чтобы понять, правда ли Эми разговаривает так, как уверяла Катриона. Но Эми разговаривала просто как Эми. Иногда думаешь, как здорово, что Эми разговаривает по-другому, не так, как все чужие мамы, а иногда не очень-то здорово. Прямо сейчас Эми вообще ничего не говорит, а когда Кейт спрашивает её, Не идут ли они вон в ту деревню, огни которой показались вдали, она не отвечает. Они идут по улице, застроенной небольшими коттеджами. На улице никого нет, хотя в некоторых домах горит свет, а рядом припаркован автомобиль. Они проходят мимо какой-то запертой конторы и мимо запертого магазина, и кажется, будто они заперты уже много лет. У некоторых домов крыши соломенные, как у игрушечных домиков или как в кино. Там, где заканчиваются уличные фонари, начинаются широкие ворота и металлические двери с табличками. Глаза Кейт могут прочитать их в лунном свете. Осторожно, система сигнализации. Над одних ворот вывешена картинка с изображением немецкой овчарки и надписью сердитыми буквами: "Здесь живу я". Кейт вспоминает, что там, дома у безумных Макаев есть лошадь, которая бродит по дороге, где ей вздумается. Посётся, уткнувшись мордой в траву на лужайке перед домом. Макаев, и у них даже нет ворот или забора вокруг участка. Потому-то все и называют их безумными макаями, хотя, пожалуй, когда люди так говорят, то похоже, они даже гордятся макаями и их лошадью, как будто это на самом деле здорово, что лошадь и так никуда не убегает. Правда, Роди считает, что безумны они из-за кровосмешения, и что лошадь когда-нибудь собьет машину. Кейт давно уже собиралась спросить у Эмми, что такое кровосмешение. Но сейчас, наверное, неподходящее время для расспросов. Она вспоминает, как однажды к ней в класс пришел полицейский, и учеников всех классов привели в общий зал, чтобы показать фильм про воровство. А потом полицейский объяснил им, что нужно всегда напоминать родителям, и особенно стареньким бабушкам и дедушкам, если они у вас есть, чтобы те закрывали и запирали на ночь двери, окна и ворота, иначе в дом могут залезть преступники. Ей все труднее идти в ногу с Эмми. Эмми берет ее за руку, а они переходят дорогу. Посередине травяной дорожки, слишком узкой для машины, обсаженной деревьями, Эмми останавливается, и они стоят в темноте возле высокой двери. Эта дверь вделана в каменную стену, которая слишком высока, чтобы перелезть через неё или увидеть что-нибудь за ней. Эми дёргает эту дверь. Видишь, вон там льва на колонне спрашивает она у Кейт. И я тебя подсажу, а ты пощупаешь вокруг него. Она нагибается так, чтобы Кейт могла усесться ей на плечи. Кейт держит равновесие, опираясь о стену. И вот она оказывается наравне с какой-то влажной каменной глыбой. Под её пальцами из камня сыплется труха. Кейт задумывается: "Это и есть лев?" Пощупай сзади, возле хвоста. Там должен быть выступ, говорит Эмми, и её голос из-под анарки Кейт звучит приглушённо. Кейт нащупывает что-то острое под краем, осторожно выталкивает и поднимает, крепко сжав в кулаке, а потом Держась за стену, опускается. Снова оказавшись на земле, она разжимает пальцы и отдаёт Эми ключ. Эми приходится долго возиться с ключом, прежде чем замок поддаётся. Вдвоём с Кейт они силой налегают на дверь. Такое ощущение, что за дверью разрослись целые буйные заросли. Но когда они наконец протискиваются и заталкивают дверь обратно, никаких зарослей там не обнаруживается. Они взбираются на травяной насып и пересекают нечто похожее на лужайку а потом выходит на посыпанную гравием дорожку. Гравий хрустит у них под ногами, как слишком толстый ковер, по которому трудно ходить. Кейт держит при себе все вопросы, возникающие у нее в голове, чтобы ненароком не рассердить Эмми. Рука у нее сохраняет запах и вкус металла, она трет пальцами о ладонь. «Ну вот», — говорит Эмми. Они прохрустили по камням к краю другой гладкой черной лужайки. Перед ними проступают на фоне неба очертания дома — Такого большого, что Кейт кажется, будто он величиной создания школы. В одном из окон горит свет, и, не проливаясь темноту, остаётся за занавесками, будто это экран или сцена. Из одного конца в другой движутся фигуры женщины. Она несёт вазу с цветами, а потом идёт обратно и несётся ту же вазу. Возле входной двери Эмми стоит позади Кейт. «Дотянешься до звонка?» — спрашивает она. «Да». Кейт дотягивается и жмёт на кнопку, но не слышит звонка. "Кажется, он не зазвонил", говорит она. "Зазвонил", уверяет Тэмми. Внутри где-то далеко открывается дверь. Включается наружный свет, неожиданно слишком ярко. Кейт смотрит на свою ладонь. Ключ, лежавший под мокрым камнем, перепачкал её руку рыжей зернами ржавчины. Она быстро вытирает руку о ногу. Кто-то отодвигает засов на большой двери, когда Дверь открывается, они видят на пороге ту женщину, за которой наблюдали через окно. Она оглядывает их сверху донизу. Взгляд у неё рассерженный. Кажется, она набирает побольше воздуха в грудь, чтобы вздохнуть их прочь отсюда. Потом она закрывает глаза и снова открывает их. У неё отвисает челюсть, словно ей явилось привидение. Эми кладёт руки на плечи Кейт. Кейт говорит она: "Это дама, моя мама. Поздоровайся."